Глава 15. Эффект замещённой жизни. Подрагивающие языки пламени отражались в круглых стёклышках очков. Доктор Нокт, не мигая, глядел на огонь в камине, задумчиво поглаживал бородку и постукивал ручкой по странице толстой тетради в тёмно-красной кожаной обложке. Вверху страницы было выведено: Глава 4. Но сама глава отсутствовала. Ниже в разброс и без какого бы то ни было порядка чернели обрывочные фразы, описания и реплики, большинство из которых к тому же было ещё и вычеркнуто. Между ними расположились рисунки: мотылёк с полосатыми крылышками, младенец с головой пса, кошачья шкура, плотоядное растение, из пасти которого торчит чья-то рука. Доктор Нокт решил что сейчас неплохое время, чтобы заняться своей книгой. Вот только мысли его то и дело возвращались к странностям, которым он стал свидетелем в этом доме. Дом номер 17 на улице Тромм был не просто неприветливым, он был будто пропитан мрачными тайнами. Начать с висельника этого франки. Доктор сразу понял, что его убили. Молодой констебль верно подметил: борода, заправленная в петлю Это явное свидетельство того, что мистер Франки не сам решил повеситься. А это значило, что где-то в доме находится убийца. Потом начали происходить вещи и вовсе безумные. Через заднюю дверь заявился старик. И пусть он выглядел совершенно спятившим, да еще и основательно пьяным, все же нельзя было отрицать того невозможного факта, что сквозь бурю он как-то прошел. Да и не стоит забывать о том, что он говорил – шагающий трамвай, похищение домовладельца и прочее. Сейчас этот хэм, закутанный в пледы и опустошивший два пузырька успокоительного раствора, храпел в подвале, но само его присутствие вызывало какую-то непонятную тревогу. Впрочем, ещё большую тревогу у доктора вызывала мадам Шпигель-Рабираух, к которой он собственно и пришёл. Если бы доктор Нокта попросили поставить ей диагноз, то он склонялся бы к нервическому психозу с внезапными сменами настроения и острыми приступами обсессий. Ее жуткий и безумный крик до сих пор стоял у него в ушах. Они с ней говорили, и на миг доктору даже показалось, что она откуда-то его знает. А потом эта женщина вдруг ни с того ни с сего резко вскинула голову и закричала. А когда он попытался успокоить ее, оттолкнула его в сторону и, ничего не пояснив, Он мчался вверх по лестнице. Он был совершенно сбит с толку, но ему быстро объяснили, что мадам Шпигель-Рабераух весьма эксцентричная особа, и если ей внезапно вздумалось кричать и бегать по лестницам, что ж, это её право. Особенно учитывая тот факт, что отныне она новая домовладелица. Всё это было невероятно подозрительно. Доктор чувствовал себя так, будто случайно оказался на тайном собрании заговорщиков. и никак не может собрать воедино, что они обсуждают, что за планы строят и что за интриги плетут. Что уж говорить, если даже здешние дети вытворяют вещи, не поддающиеся здравому смыслу и объяснению. Сперва отправились якобы за печеньем прямо перед бурей, а затем этот мальчишка, этот странный мальчишка, от чего-то решил, что он не тот, за кого себя выдаёт. Доктор Нокт чувствовал, что дело, которое привело его сюда, явно было связано со всем, что здесь творится. Дом номер 17 на улице Трум не так давно погрузился в тишину и, казалось, наконец обрёл долгожданный покой. Снаружи по-прежнему бушевала снежная буря, но внутрь её стонущие и воющие голоса залетали уже приглушённые, будто доносились через радиофор с забитым поклей рогом. Жильцы старались носы не высовывать из своих квартирок, а те носы, что всё-таки порой показывались на лестнице, были сонными, взлохмаченными, помятыми и порой сопливыми. Как только по дому располсся слух о том, что сюда занесло доктора, жильцы тут же, не сговариваясь, повалились на первый этаж просить что-нибудь от мигрени, от кашля, от грусти до да от бессонницы. Впрочем, постоянные звонки и вызовы лифта, раздающиеся едва ли не над самым ухом мистера Доджа, быстро старшему констеблю надоели, и под угрозой ареста за жестокое убийство его безмятежности, он потребовал от жульцов оставить доктора и его самого в покое. После чего шёпотом попросил у доктора парочку пилюль от беспокойства. В очередной раз появился куда же ещё Сперкинс и вернулся к чтению своего полицейского романа. Младший констебль, к слову, отправился в подвал, видимо, прилечь после всех пережитых волнений. Доктор сам видел, как он туда спускался. На первом этаже раздавался храп. Мистер Попп спал на своём стульчике у лифта, укрывшись газетой точно одеялом. Его супруга, миссис Попп, обмотанная шарфом с головы до ног, ещё час назад обошла весь дом, осеняя лестницы и этажи протяжным чиханием. После чего спустилась обратно, сообщила присутствующим, что с домом всё в порядке, и потребовала, чтобы до конца бури её не смели будить, а затем, зажав подмышкой мо, отправилась в квартирку спать. Шуршал и потрескивал огонь в каминах, порой раздавался шелест переворачиваемых страниц книги, которую читал старший констебль Додж. Вязкая меланхоличная обстановка на первом этаже действовало на доктора Нокта усыпляюще. Мысли таяли, и уже походили на записи в тетради, оборванные, зачёркнутые. Глаза слипались, голова клонилась всё ниже, и и тут неожиданно раздался шёпот. Доктор. Доктор Нокт моргнул и повернул голову. Его глаза удивлённо округлились. Финч, что с тобой произошло? Констебль Додж оторвался от чтения и с подозрением уставился на мальчишку, который стоял у основания лестницы. Финч был весь в саже. Костюм выглядел так, будто стал жертвой клыков очень злой собаки. Синие волосы торчали как попало, лицо сплошь покрывали садины и царапины, нижняя губа припухла. У нас камин забился, сказал мальчик. И ты решил почистить его сам? Прищурился доктор «Да, сэр». Констебль Додж усмехнулся. «Ох уж эти дети и их камины!» Фыркнул он и вновь уткнулся в книгу. Мальчишка и его угольно-копотная история нисколько его не интересовали. «Доктор», — сказал Финч, — «нам нужна ваша помощь. Арабелла ей стало хуже. Вы ей поможете?» Мальчишка глядел на него с настолько заискивающим и неловким видом, что было видно и без очков». он откровенно врёт. Конечно, тем не менее, сказал доктор Нокт. Захлопнув тетрадь, он взял сокояш, поднялся и подошёл к мальчику. Финч предложил идти по лестнице. Так, по его словам, было быстрее, пока мол добудешься мистера Поупа, и сообщив, что им на пятый этаж, пропустил доктора вперёд. Доктор пошагал по ступеням вверх, мальчик за ним. Ты чего-то не договариваешь, Финч? сказал доктор Нокт, но мальчик промолчал, и он продолжил: "И выглядишь ты странно. Не похоже, что ты чистил камин. Это всё как-то связано с тем, зачем вы на самом деле блуждали в буре?" Мальчик снова ничего не ответил, и доктор обернулся. "Что ж, то, что он увидел, было уже не просто странным". Финч сжимал в руке револьвер и целился в него. "Что это такое?" "Это револьвер", пояснил мальчик. «Настоящий. Он очень больно стреляется». «Да, я вижу, что это револьвер», — ответил доктор Нокт. «Но зачем он тебе?» «Чтобы вы шли». «Но я и так иду». «Сейчас нет». Они и правда остановились на лестнице. Доктор не шевелился и не сводил взгляда с оружия. «Твоей подруге ведь не стало хуже, так?» «Так», — ответил Финч. «Но стало хуже другим». «Кому?» «Другим». каму стал хуже финч доктор решил, что не сдвинется с места, пока мальчишка ему всё не объяснит. И тот понял это. А ещё он, судя по всему, понял, что скрывать нет смысла. Вскоре доктор и так всё бы узнал. Мадам Клари, она сильно изранена. И ещё мистеру Риввину, он тоже весь изранен. Как это изранены? Что ты такое говоришь? Злодей напали на них. Какие злодеи. Здесь убийцы мистера Франки? Нет, не здесь. Вы их не знаете. Положим, но послушайте, сэр, перебил его Финч. У нас совсем нет времени. Идите вперёд. Вы ведь настоящий доктор. Да, я настоящий. Идите. Доктор развернулся и продолжил путь по ступеням. Ты не должен этого делать, Финч, сказал он. Я бы и так пошёл. Если кто-то болен или ранен, мой долг помочь этому человеку. Тебе не нужен револьвер, чтобы Нет, нужен, упрямо проговорил Финч. Я вам не верю. Что ж, я признаю, быть, может, во время нашего знакомства я и вёл себя несколько, гм, подозрительно, но на это есть свои причины. К тому же, я знаю, многие дети боятся докторов. Нет, гневно воскликнул Финч. Просто вы взрослый, а я больше не верю взрослым. Но почему? Они, то есть вы, гадкие, подлые и лживые и злые. Но ведь не все. Почти все. А те, которые не злые, глупые, и они они становятся жертвами злых. Я не хочу вырастать. Не хочу становиться взрослым. Не хочу быть таким, как вы. Финч, ты в чём-то прав, разумеется, но нельзя обвинять всех и ещё как можно, ответил мальчик. Вот вы и ваша тайна. Я уже знаю, что вы не кэри. Я думал, что вы Керри, но вы не он. И всё равно у вас есть тайна. Вы говорили о Мис Колн. Вы участвуете в заговоре моего, он запнулся. Птицелова. Что? Удивился доктор Нокт. Какого ещё Птицелова? Не прикидывайтесь, вы всё знаете. Вы появились здесь, а потом я нашёл мистера Франки, а мистер Дрей убил младенца Мадам Клары. Доктор Нокт остановился и обернулся. Они были уже на четвёртом этаже. С меня довольно, Финч, металлическим голосом сказал доктор. Я с места не сдвинусь, пока ты мне всё не объяснишь. Ты только послушай себя. Ты говоришь ужасные вещи. Совсем не детские вещи, да? гневно выдохнул Финч. Вот именно. Но дело не в этом. А в чём же тогда? Ты говоришь об убийствах. Что ещё за младенец? Убили младенца Мадам Клара поэтому кричала: Кто её изранил? Что здесь творится в этом безумном доме? Что с вами всеми здесь творится? Нет, воскликнул Финч. Вам не удастся меня отвлечь. Арабелла сказала, что так и будет и велила держать с вами ухо востро. Она читала в какой-то книжке, что злодеи всегда пытаются заболтать зубы. Правильно будет заговорить зубы. Вот видите, вы и есть злодей. Никакой я не злодей. Ты наглый, доктор прервал себя, увидев, как у Финча дрожат руки и оружие в его руках дёргается из стороны в сторону, вверх-вниз. Он изменил тон, сделал его мягче, ласковее. Послушай, Финч, опусти револьвер. Я боюсь, как бы ты не совершил то, о чём можешь пожалеть. Здесь нет никаких злодеев. Я простой доктор, живу в Фейне, и я уж точно не собираюсь причинять вред ни тебе, Никому бы это не было. Я вам не верю. Глаза доктора блеснули. Но у тебя нет выбора, так ведь? Именно поэтому ты, не доверяя мне, всё же отправился за мной. Насколько я понял, в вашем доме не живут доктора. Только я могу помочь мадам Шпигель-Рабераух и тому джентльмену. Финч поглядел на него со всей неприязнью, на какую только был способен. Хорошо, сказал он наконец. Может, я и опущу револьвер, но сперва вы расскажете, что вас связывает с Птицеловым и что он вам велел сделать. Я снова тебя спрашиваю, какой ещё Птицелов? Я не знаю никакого Птицелова. Я так и думал. Угрожающе качнул револьвером мальчик. Вы врёте. Вы такой же, как и все взрослые. Я говорю правду. Вот и говорите её, прямо сейчас. Здесь на лестнице. Это не лучшее место для подобных бесед. А мне нравится эта лестница. Я по ней каждый день хожу туда-сюда. Это моя, можно сказать, любимая лестница. Хватит забалты заговаривать мне зубы. Доктор сдался. В вашем доме я оказался из-за мисс Коулн, сказал он. Насколько я понял, ты её знаешь. Да, что с ней? Доктор Нокт вздохнул. За 2 дня до начала бури я обнаружил в сугробе под своим окном женщину. Признаюсь, меня испугал её вид, но я не мог бросить бедняжку там, пусть даже она и он замялся. Не мне выбирать, кого лечить. Она умирала у меня на пороге, и у меня не оставалось иного выбора, кроме как занести её к себе в дом и попытаться спасти. Я не должен тебе этого рассказывать, но с ней произошло что-то ужасное. Всё её тело под пальто было изрезано. В некоторых местах отсутствовали целые куски кожи, как будто их с неё срезали лентами. Она пришла в себя, испуганная и не понимающая, что происходит. Назвала своё имя. Её одолевал горячечный бред. Она всё твердила, что он вернулся, я так и не разобрал кто, что нужно предупредить племянницу какой-то королевы и что нужно найти племянника, какого-то человека из песка. Я пытался узнать, кто с ней это сделал, но она так и не сказала. Вместо этого мисс Колн попросила дать ей умереть, а потом потеряла сознание. Мы с моей помощницей мисс Тёрнби обработали и перевязали её раны, хотя это было непросто. Кровь долго не желала останавливаться. За всё время мисс Колн приходила в сознание всего пару раз. В последний такой раз она сказала: "Найди Клару Шпигель Рабирау". и назвала этот адрес. Это было вчера днём, незадолго до начала бури. Я тут же собрался и отправился в Горри, чтобы найти эту мадам Шпигель-Рабираух. Вот и вся история. Я не знаю никакого Петецулова. Финч молчал. Слушая доктора, он и сам не заметил, как нечаянно опустил револьвер. С ней был кто-то? спросил мальчик. Мужчина, на неё похожий, тоже с длинным носом. «Нет, мисс Колм была одна. Кто она такая? Или, вернее, что она такое? Есть и другие, такие же, как она?» Финч не успел ответить. «Эй!» – кто-то негромко позвал сверху, и из-за лестничных перил высунулась невероятно раздраженная мордашка Арабеллы. «Ну что вы там стоите? Им стало хуже!» «Мы идем, юная мисс!» Доктор мгновенно взял себя в руки. Напоследок он глянул на Финча и сказал «вы». Знаешь, что ещё делают настоящие злодеи, кроме заговаривания зубов? Что? спросил мальчик. Стреляют в спину. Смотри под ноги на лестнице. Не хотелось бы, чтобы ты споткнулся с этой штуковиной в руках. После чего развернулся и поспешно пошагал вверх. Финч ринулся за ним. Вскоре дверь квартиры номер 12 хлопнула, и дом снова погрузился в тишину. А внутри упомянутой квартиры тем временем происходили вещи, которые, прознай о них кто-то, могли бы поставить на уши весь дом. Доктора провели в комнату дедушки Финча, где на широкой кровати рядышком лежали мадам Клара Шпигель-Рабираух, новая домовладелица, и мистер Риввин. Их глаза были закрыты, а лица бледны, не по-нептичьи, а мертвенно. Рука мадам Клары безвольно свисала, С неё на пол капала чёрная кровь. У кровати заламывая руки от бессилия, стояла банкирша с улицы Мэпл, заплаканная и встревоженная. Стоило двери комнаты отвориться, как женщина бросилась к вошедшим с надорванным всклипом: "О, вы привели его!" Доктор Нокт кивнул ей, подошёл к кровати и поставил на тумбочку у изголовья свой чёрный саквояж. Склонившись к мадам Клари, он взял её за запястье кончиками пальцев, после чего проверил мистера Риввина и покачал головой. Что? Что это значит? воскликнула банкирша с улицы Мэпл. Я знаю эти вот качания головами. Ни о чём хорошем они зачастую не свидетельствуют. Доктор Раскрыл Сокваяш порылся внутри, извлёк из крошечного коричневого конвертика пару пилюль и вручил их банкирше с улицы Мэпл. Что? Она отпрянула с таким видом, будто он предлагал ей либо гремлинскую отраву, либо что оскорбляло чувство её достоинства, успокоительный. "Что это такое? Зачем оно? Я не буду". "Мадам", твёрдо сказал доктор Нокт. "Вы на грани обморока. Дети в сравнении с вами ведут себя как взрослые. Выпейте и успокойтесь. Вам это нужно, поверьте мне на слово". "Это возмутительно! Как вы смеете? Ничего я не буду выпить, мэм!" Гневно велел Финч, и женщина неохотя послушилась. Обиженно схватила пилюли и засунула их в рот, после чего принялась с демонстративным отвращением жевать. Доктора её театральные страдания не слишком впечатлили. Не стоит, мадам, сказал он. Я ведь знаю, что они безвкусные. Доктор Нокт снова закрыл свой саквояж, а затем дёрнул за какой-то короткий шнурок под ручкой. В тот же миг саквояж пришёл в движение. В боковой стенке открылась дверка, и наружу, на раскладывающейся телескопической ноге, вылезла лампа. Зашуршал загоревшийся фитиль, и комнату залило ярким, режущим глаза жёлтым светом. После этого на сокваяже со скрипом разошлись соединительные швы, стенки отпали, и то, что всего мгновение назад представляло собой чёрный кожаный чемоданчик, превратилось в некое подобие мягкого верстака. Под ремешками были закреплены иглы, скальпели, пилы, какие-то крючки, а также множество прочих жуткого вида медицинских инструментов. Отдельное место там занимали ряды подписанных склянок и ящичек с конвертиками для пилюль. Доктор Нокт между тем снял сюртук и, повесив его на спинку стула, отстегнул запонки, после чего закатав рукава рубашки, Заменил свои обычные очки на громоздкие механические со множеством дополнительных линз. Повернувшись к пациентам, он склонился над кроватью, пристально их осматривая. Окуляры на его очках зажужжали, выдвигаясь, защёлклись сменяемые линзы. Банкирша с улицы Мэпл тут же начала было командовать, властно указывая доктору, что и как ему делать, но тот мгновенно её оборвал. Мадам Если вы будете мне мешать, мне придётся вас усыпить. Позвольте мне делать моё дело. Что? Ах, ах, возмущённо надула губки банкирша, при этом она явно гадала, как именно вознамерился добрый доктор её усыплять: на время или же нет. В любом случае, испытывать судьбу она не решилась и замолчала. Вытащив из-под ремешка на разложенном сокваяже ножницы с изогнутыми концами, доктор Нокт чуть повернул к ней голову. Мне потребуется ваша помощь, нетерпелившим возражений тоном сказал он. Будете ассистировать? Что? Я? Доктор поглядел на детей. А вам двоим сейчас здесь лучше не присутствовать. Ждите в гостиной. Но мы не хотим их оставлять и начал Блофинч. И тут лицо доктора Нокта приобрело настолько угрожающее выражение, что дети, не сговариваясь, вздрогнули. Мы будем в гостиной, сказала Арабелла и потащила Финча прочь из комнаты. Дверь за ними закрылась, щёлкнул замок. Часы пробили несколько раз, но ни Финч, ни Арабелла этого не заметили. С момента, как доктор Нокт взялся оперировать мадам Клару и мистера Ривина, прошло уже больше 3 часов. За это время дверь комнаты хлопала несколько раз. Банкирша с улицы Мэпл, забрызганная чёрной кровью, взлохмаченная и с расстёкшейся по лицу тушью, появлялась и требовала: воду, чистые простыни, полотенца, кофе для доктора. Она носилась в ванную комнату, опустошая одну за другой полные, грязные, мутные воды миски и снова исчезала. Банкирша больше не демонстрировала характер. И всем своим видом напоминала обычную медсестру, хоть и без фартука и чепчика. Доктор Нокт не появился ни разу. На все вопросы о самочувствии мадам Клары и мистера Риввена его ассистентка отвечала коротко: "Доктор делает всё возможное". Когда она появилась с очередной миской грязной воды, то сказала лишь: "Доктор сделал всё возможное и приступил к невозможному". Время не шло, а еле ползло, тянулось мучительно долго. Новостей из комнаты уже давно не было. Дверь не открывалась больше часа. Как и было велено, дети сидели в гостиной, и там, в самом разгаре проходила ещё одна операция. После всего, что случилось, Финч едва не забыл о ещё одном ранином. Как только их изгнали из комнаты, он принялся бродить по гостиной, заглядывал в коридор, подслушивал под дверью, ждал вестей от доктора Нокта. Он мог думать лишь о том, что там происходит, пока вдруг в какой-то момент не почувствовал странное шевеление у себя на груди. И тут он вспомнил. Вязонка, бедная вязонка, которую он вытащил с чердака одноглазого и которая спасла ему жизнь. Финч поспешно достал несчастное существо. Выглядело оно весьма плачевно. Брюшко и часть круглой головы пересекала длинная прореха, оставленная клинком старого злодея. Три из шести щупалец и вовсе висели на полуоторванных нитках. Вязонка дрожала и издавала едва слышные стоны. Финч положил её на журнальный столик и ринулся к комоду. Повозившись в нём, он вернулся с жестяной шкатулкой, в которой дедушка хранил швейные принадлежности и нитки. Арабелла ожидаемо тут же засыпала его ворохом вопросов. Что это за существо? Как оно может быть живым? Откуда оно взялось? «Почему оно здесь?» Финч молчал. На некоторые вопросы он и сам не знал ответа, а на другие просто не хотел отвечать. Да и вообще, разговаривать сейчас у него желания особо не было. Выбрав в шкатулке подходящий по цвету клубок, Финч, по примеру доктора Нокта, закатал рукава и, пожалев о том, что у него нет таких же очков, принялся завязывать и подвязывать. Существо на столе больше не шевелилось, но Финч знал, что он не знал, что оно просто старается ему не мешать. К сожалению, мешал кое-кто другой. Давай я сделаю. Арабелла той и дело пыталась забрать у него клубок. Дай мне. Это моя вязанка, и я сам её починю, упрямо отвечал ей Финч. Но ты же делаешь неаккуратно, я лучше завяжу. А мне так нравится, и вообще, не хочу, чтобы Врушка что-поломаю вязанку. Что? возмутилась Арабелла. Это я Врушка. Да. Почему это? Финч поднял на неё злобный взгляд, и Арабелла сразу же поняла, что сейчас последует. Именно этого момента она ждала и боялась. Ты знала, кто такой Птицелов, и ничего мне не сказала. Я хотела, много раз, но почему ты мне не сказала? Арабелла, хоть и чувствовала себя виноватой, вспылила в ответ. А что, ты бы поверил? Нет, ты бы сказал, что я всё вру. И вообще, что я дура. Я бы так не сказал. Я тебя знаю, именно так ты бы и сказал. Финч возмущённо засопел, но дальше спорить не имело смысла. Арабелла была права. Он бы ни за что не поверил. Скажи ему подруга, что зловредный птицелов это его дедушка. Да он и сам до сих пор отказывался в это верить, несмотря на всё, что успело произойти. Пока они искали Мадам Клару в Элизбете, Он запрещал себе задумываться о том, что увидел в комнате мерзкого Сергиуса Дрея, о том, кого там увидел. Финч чувствовал, что если останется один на один с мыслью, что дедушка это птицелов, он просто сойдёт с ума, сломается, как дурацкий автоматончик. И вот сейчас, когда никуда больше не нужно было бежать, когда не нужно было никого искать и спасать, он очень удивился, поймав себя на том, что не сошёл с ума. Наверное, это потому, что я и так отсталый, подумал Финч. Может, отсталые и не сходят с ума дополнительно? Нет, пока что безумием и не пахло, лишь злостью. Да и откуда-то из-под подкладки души пованивало дохлятиной непонимания. И вдруг в голове мальчика зазвучал уже позабытый было голос попутчика из трамвая. "И у него нет никаких секретов?" спросил мистер Кэтли. "У всех есть грязные тайны". У дедушки нет, тут же эхом раздался его же Финч, собственный ответ. И у него нет никаких запертых шкафов, ящиков стола или дверей в квартире, куда тебе запрещено соваться. Ох, мог ли Финч тогда, возвращаясь из школы домой, знать, что дедушка сам представлял собой один большой запертый шкаф? Мог ли он знать, что этот шкаф вскоре приоткроется, и из него начнёт сочиться кромешная тьма? Птицелов. Корнелиус Ферген. Дедушка. Кем был человек, вырастивший Финча на самом деле? На ум пришла история миссис Чатни. Птицелов отлавливал несчастных не птиц, а его приятель из ателье снимал с них кожу и шил костюмы для чванливых важных мешков. Дедушка ведь никогда таким не был. Он не был злым. Это был самый добрый, самый понимающий, самый... Да, Рабелла была права. Он ни за что бы ей не поверил, если бы она ему всё рассказала. Но теперь отречать правду было глупо. Он сам всё видел, своими глазами. Сам слышал, как дедушка назвал его отсталым. "Значит, ты всё поняла в кабаре? Узнала мы его дедушку, когда он встречался с мистером Дрэйм?" глухо спросил Финч, не осмеливаясь поднять взгляд и опасаясь увидеть в глазах Арабеллы жалость. Он продолжал лечить вязёнку. Надежно приделав ей одной из щупалец, взялся за другое. «Нет, я поняла раньше», — ответила Арабелла. «Я с самого начала догадывалась, что здесь что-то не так. Улики, которые ты нашел в карманах дедушкиного пальто, напрямую говорили о том, что мистер Ферген непростой старик. Линзы для очков, которые выдерживают бури, оружейные пружины. А потом ты пересказал мне свой разговор с мистером Франки. Ну, тот... о чемоданчике с пыточными инструментами и о винтокрыле. Как говорил мистер Фо в романе «Глаз на дне кармана», нельзя игнорировать какую-то улику только потому, что она тебе не нравится. А это была очень важная улика. Ты и сам мог бы догадаться, как только поговорил с мистером Хэмом и мистером Франки. Гораци Горр приходит к твоему дедушке незадолго до его исчезновения и требует от него что-то сделать. И после этого... Мистер Фергин берёт с собой инструменты для пыток и уходит. А потом мы узнали, что этих типов в чёрном было двое, и второй, с тройстью вороной, это старик. Разговор, который ты подслушал в ателье, расставил всё по местам. Одноглазый сообщил Гарациу Горру о том, что мистеру Карана и мисс Колн пытают. Пытают Финч инструментами для пыток. А в пересмешнике я сразу же узнала мистера Фергина. Я думала, что и ты тоже, но в то утро, когда началась снежная буря, помнишь, я говорила, что ходила в городской архив. Финчкивну, я рабыла продолжила. Ты ведь говорил, что у Гарация Горра был компаньон и что раньше у них была другая вывеска. Я хотела узнать, что на ней было написано. Да и угадаю, ты узнала. На вывеске было написано: "Ателье Гарация Горра и диковины и птицы Корнелиуса Фергина". Я хотела тебе рассказать, Но потом мы поговорили с миссис Чатни, и ты узнала, чем они там занимались, Арабелла кивнула. Финч заскрипел зубами от злости, но сейчас злился он только на себя. Правда действительно была перед его глазами всё это время, и как он мог её не замечать? Дело только в том, что он и в страшном сне не мог предположить, что его дедушка окажется злодеем, или в том, что он, Финч, действительно такой, каким его называют. Арабелла будто прочитала его мысли. "Не кори себя. Во всё это и правда было очень сложно поверить. Если бы это был мой дедушка, я бы тоже ни за что. Не нужно", гневно бросил Финч. "Не утешай меня". Он поднял взгляд, и Арабелла вздрогнула. Таким Финча она ещё не видела, совершенно отчаявшимся, со слезами в глазах. "Я не знаю, что мне теперь делать, понимаешь? У меня был только дедушка, а теперь «Я остался совсем один». «Нет», — твердо сказала Арабелла. «Не один. Есть же еще я. Ты забыл обо мне? Я тебя никогда не оставлю. Я всегда буду здесь». Финч машинально, сугубо по-мальчишески хотел сказать, что ему не нужна какая-то рыжая всезнайка, но смог выдавить лишь... «Хочешь помочь мне его вылечить?» Он кивнул на свою вязанку. Арабелла забрала у него клубок ниток и подтянула к себе маленькое существо. «Ты хотел сказать, все переделать. Посмотри, как ты криво завязал малышке брюшко». «Почему вдруг малышка?» — возмутился Финч. «Это мальчик». «С чего ты взял? Больше похоже на девочку». «А вот и нет». «А вот и да». А Рабелла придирчиво оглядела вязанку и вздохнула, отметив, сколько работы предстоит. Хорошо еще, что Финч не успел так уж и много испортить. После чего взялась за дело. Ты же понимаешь, что мы должны его остановить, едва слышно спросила Анна. Финч и без уточнения понял, о ком она говорит. Да. Это будет очень сложно. Я знаю. Они хотят вернуть Геленкопфу власть и начать войну с людьми. Я знаю. С ними за одно Олши. Я знаю. У них Фанни, если только они её не Финч дёрнул головой. Нет, она жива. «Я верю, что она жива, и мы ее спасем!» Арабелла вздохнула. «Еще бы придумать как?» «Мы что-нибудь придумаем!» Финч решительно сжал кулаки. «Если нам удалось разоблачить их всех, то и спасти Фанни удастся. Мы выведем заговорщиков на чистую воду, помешаем планам Птицелова и Портнова, остановим Геленкопфа, спасем Фанни и освободим не птиц с восьмого этажа!» Арабелла испуганно поглядела на него. «Я верю, что она жива, и мы ее спасем!» Мне страшно, Финч. Как мы со всем этим справимся? Мы же просто дети. Финч покачал головой. Мы не просто дети. Мы очень пронырливые дети, очень хитрые и коварные дети. Мы переиграем всех злодеев. Знаешь почему? Почему? Потому что злодеи это всего лишь взрослые, а взрослые очень предсказуемые, улыбнулась Арабелла, а затем, закусив губу и сосредоточенно сморщив нос, продолжила чинить вязанку. Когда Сади Финч, девочка и впрямь справлялась лучше него. Её ниточки не путались, а узелки были ровными, аккуратными и едва заметными. Вскоре маленький пациент уже выглядел так, будто с ним ничего ужасного и не произошло. Вязанка перевернулась на брюшко и, перебирая вновь обретёнными конечностями, запозла в шкатулку. Повозившись там, она зарылась в клубки. Из глубины раздалось мерное посапывание. Кажется, причудливое существо заснуло. Почти сразу после этого дверь в конце коридора открылась, послышались шаги, и на пороге гостиной появилась банкирша с улицы Мэпл. "Дети", сказала она. "Доктор Нокт закончил операцию. Он зовёт вас". Финч и Арабелла переглянулись и бросились в комнату дедушки Финча. За время отсутствия детей Там практически ничего не изменилось. Разве что сокваяжная лампа доктора была погашена, а сам сокваяж вновь вернул себе привычный вид. Доктор Нокт сидел на стуле у окна, сжимая в руке чашку со стывшим кофе. Его обычные очки заняли место на носу, в двух круглых стёклышках отражался тусклый огонёк, стоявший на столе лампы. На кровати, там же, где дети видели их в последний раз, Лежали мадам Клара и мистер Риввин. Понять, что с ними было трудно, так как их накрыли одеялом. Они будут жить, сказал доктор Нокт блёклым уставшим голосом. Я зашил и обработал их раны. К сожалению, мои заживляющие средства не помогли, но кровь я остановил и наложил повязки. Сейчас их состояние хоть по-прежнему довольно тяжёлое, но стабильное, что вызывает у меня надежду. Они оба не люди. И мне нужно провести множество исследований, чтобы понять, как их лечить. Грустная ирония. Я ведь прибыл сюда, чтобы выяснить у неё, он кивнул на мадам Клару, как помочь мисс Колн. На данный момент я сделал всё, что мог. Финч медленно подошёл к кровати, а Рабелла последовала за ним. Мистер Ривин, кажется, видел какой-то очередной сон. Он едва заметно улыбался, его губы шевелились. Финдс прислушался. Тот произнёс: "Слоны по почте снова, они же выпьют весь мой чай". Мадам Клара выглядела не в пример более страшно. Её белоснежный лоб, точёные скулы и чуть заострённый нос покрывали тонкие швы, а щёку пересекала уродливая изогнутая полоса, которую соединяли стежки хирургической нити. Длинные чёрные волосы няни возлежали кругом, обрамляя лицо будто мрачной картинной рамой. И тут Финч кое-что заметил, кое-что странное. Волосы у мадам Клары были чёрными не полностью, у корней они были синими, точно такими же, как у самого Финча. Что это такое? недоуменно спросил мальчик, указав на волосы няни. Ты о чём? спросила, подойдя ближе банкирша с улицы Мэпл. Почему там волосы чёрные, а тут синие? А это Так бывает, когда дама красит волосы, и они отрастают. Вашим Адам Клара вовсе не брюнетка. Её родной цвет синий. Но как? Почему? Почему у неё синие волосы? Не представляю. А у тебя почему? Финч уже собирался было сказать о том, что выпил дедушкино лекарство, когда был маленьким, но вдруг понял, что скорее всего это ложь, как и всё, что говорил ему дедушка. Доктор Нокт поднялся со стула. Я предлагаю всем переместиться в гостиную, где, я надеюсь, меня угостят горячим кофе и хмм, ответами. Я останусь здесь, сказала Банкирша с улицы Мэпл. Пригляжу за ними. Доктор Киннл взял Финчеса Рабеллы за плечи и повёл детей прочь из комнаты. Напоследок Киннч обернулся. Мадам Клара не шевелилась, а мистер Ривин чуть повернул голову к севшей на стул рядом с ним Банкирше с улицы Мэпл и произнёс: Столько слонов за одним столом. Эй, не суйте хоботы в чай, он же еще слишком горячий. Монотонный разговор в гостиной походил на жужжание. Муха будто летала где-то внутри черепной коробки, и стоило тряхнуть головой, билась о стенки, но это сбивало ее с толку лишь на мгновение. Она быстро приходила в себя и продолжала накручивать круги и спирали. Муха эта была наглой и уверенной в себе. пролезла в ухо и поселилась в темноте. Финч сидел в кресле у камина, обняв колени, и безразлично глядел на витой рог радиофора. Его взгляд скользил по медным лепесткам, по узорам гравировки. Он смотрел, но не видел. А еще Финч не слушал. Он не слушал, что Тамара Белла обсуждала с доктором Ноктом. Не слушал даже свои мысли, которые поначалу попытались было устроить бедлам в голове, но, как сумасшедшие, смотрел. Болезненно жаждущие внимания, не дождавшись никакой реакции, затихли. Их место заняла муха. Не птицы, удивился доктор Нокт. Почему именно не птицы? Кто знает, пожала плечами Арабелла. Надо будет спросить у мадам Клары, если она не умрёт, вставил Финч. Он не хотел объяснять, почему эти существа зовутся не птицами. Девочка и доктор помрачнели. Но, или у мистера Ривина, предположила Арабелла. Если он не умрёт, выдавил из себя Финч и спрятал лицо в сгиб локте, что должно было значить нечто вроде: я вышел из комнаты. Разговор между тем продолжился. В гостиной весело полутьма. Доктор и девочка сидели на диване. Доктор пил уже четвёртую чашку кофе и попутно курил папиретку, с едва слышным шуршанием, выдыхая рыжеватый дым. Винчи раздражал даже этот слабый звук. Сейчас его раздражало буквально всё. Арабелла в огромной растянутой зелёной кофте, из-за этой кофты она походила на бывшую когда-то толстой, но вмиг оголодавшую лягушку. Доктор Нокт, который вёл себя слишком спокойно и хладнокровно для человека, узнавшего о таинственных существах, что живут в городе рядом с людьми. Дедушка, который оказался злодеем, эта внезапно ставшая чужой квартира Тот энтузиазм, с которым Арабелла рассказывала доктору всё, что успела приключиться, злил и нервировал Финча. Он уже забыл, как совсем недавно с подобным упоением рассказывал всё то же бедной Фанни. После посещения дедушкиной комнаты его собственный энтузиазм весь сошёл на нет, и мальчика захлестнуло чувство безысходности. Он сказал Арабелле: "Мы что-нибудь придумаем". но по правде не представлял, что здесь можно придумать. Арабелла между тем закончила рассказ, и доктор Нокт подытожил: "Не птицы подумать только, дворецкий, который снял кожу и оказался монстром, у Олши и их ходячий трамвай, управление бурями. Вы понимаете, что обо всём этом нужно сообщить? Кому? Полицейским?" поморщился Финч. "Мы никому не можем об этом рассказать. Нам никто не поверит". Верно, кивнула Рабелла. Олши очень влиятельны, они всё замнут. Но ты ведь сама только что сказала, что Гелен Копф хочет развязать войну между этими нептицами и людьми. Нельзя всё оставить как есть. Мы ему помешаем, вскинулась Рабелла. И вообще, всё это тайна. Финч презрительно поглядел на доктора. Ты зря стараешься, Рабелла. Он же взрослый и считает себя самым умным. Не стоило ему всё рассказывать. Он нас выдост. Так поступают взрослые. Доктор Нокт вздохнул и сделал глоток кофе. Я ведь тебе уже говорил, Финч, что не все взрослые одинаковые. Но тут арабелла, как бы мне ни хотелось с этим спорить, права. У олши обладают таким влиянием в городе, что им ничего не стоит сохранить свои грязные тайны в секрете. Думаю, даже если то, что произошло в гостевом крыле у Элисби, развернулось бы прямо посреди бального зала на глазах у всего высшего света города, никто не пикнул бы. А если учесть тех, кто был клиентами Портного, они ни за что не допустят, чтобы кто-то узнал о нептицах. И что вы будете делать? осторожно спросила Арабелла. А что я могу? Я ведь простой доктор. Как минимум, я постараюсь сделать так, чтобы мои пациенты не умерли. Если мадам Шпигель-Рабераух и правда имеет влияние на Нептиц, только ей по силам остановить Гелен Копфа, учитывая, что однажды, насколько я понял, она это уже сделала. А это значит, что она должна прийти в себя и как можно скорее. Нам очень повезло, что вы оказались здесь, доктор Нокт, воскликнула Арабелла. Да, это невероятное совпадение, кивнул доктор Что-то в его взгляде и в том, как он это сказал, Финчу очень не понравилось. К сожалению, в данный момент я мало чем могу помочь мадам Шпигель-Рабераух и мистеру Риввину, продолжил доктор Нокт. Сейчас всё зависит от них самих. Он поднялся и пристально поглядел сперва на Финча, а затем на Арабеллу. Я загляну к ним, а потом отправлюсь вниз. Я и так ушёл слишком давно. Не хочу, чтобы мистер Додж начал что-то подозревать. Если состояние мадам Шпигель-Рабираух или мистера Ривина ухудшится, или если они придут в себя, тут же меня зовите. И прошу вас ничего не предпринимайте, не поговорив прежде со мной. Вы понимаете меня, дети? Если вы хотите, чтобы я сохранил всё в тайне, вы не станете ничего предпринимать, не поставив меня в известность. Договорились? Финч и Арабелла кивнули. А что вы будете делать? спросила девочка. Мне нужно как следует подумать обо всём, что вы мне рассказали. Доктор Нокт направился в комнату дедушки Финча. Недолго там побыв, он вернулся в гостиную, сказав без изменений, после чего попрощался с детьми и скрылся в прихожей. Вскоре дверь квартиры закрылась за ним. Финч мрачно глядел ему вслед. Я ему не доверяю, сказал он. Очень подозрительный доктор. Думаешь, он пришёл сюда не только потому, что его отправила Мисс Коулн? Он что-то задумал? Финч пожал плечами. В любом случае, нам сейчас не до него. У нас ещё есть одно незаконченное дело. Какое? Мы так и не узнали, кто второй агент Птицелова в нашем доме. Арабелла нахмурилась. Точно. И пока он здесь, кто знает, что ещё он может выкинуть? Но как мы его разоблачим? Финч многозначительно глянул на девочку, но та непонимающе покачала головой. "Кое-кто в этом доме точно знает, кто такой второй агент Птицелова", пояснил он. "Кто? Его первый агент". Арабелла округлила глаза. "Дядя Сергиус? Он точно должен знать. И он по-прежнему где-то в доме. Этот хмырь ведь не смог бы выйти, так мы его найдём, припрём к стенке и выясним". Кто убил мистера Франки? Рабелло закусила губу. Но как мы заставим его признаться? Нужен план, надёжный, чтобы мистер Дрей не смог отвертеться. Мы его отощим и всё выясним. Только надо придумать план. Придумать план. Прошло 2 часа. Финч спал в кресле и время от времени беспокойно вздрагивал, но не просыпался. Плана они пока так и не придумали. Арабелла Хмури Лоп поначалу пыталась сотворить в голове какую-нибудь хитроумную интригу, вроде поддельных гремлинов, но на ум, как на зло, ничего не приходило. Стоило признать, что подобные идеи были полностью за финчем. Она выпила уже едва ли ни дюжину чашек чая, доела всё печенье и от скуки занималась тем, что откладывала ещё с того момента, как впервые попала в квартиру Финча. Исследовала книжный шкаф, Девочка доставала книги одну за другой, пролистывала их и ставила обратно. Что-то она уже читала, а что-то было унылой угрюмостью, которую обожают только престарелые зануды. Вытащив очередную книгу, Арабелла вдруг заметила кое-что в глубине полки, за рядом толстых ветхих томиков. Это кое-что было будто бы спрятано или однажды завалилось туда и о нём забыли. Хотя что-то подсказывало девочке, что все же имел место именно первый вариант. Арабелла вытащила еще пару книг, положила их на пол и достала стопку пожелтевших от времени листов для печатной машинки. На титульном листе стояло чье-то имя. «Филипп Фейервелл», — прочитала она вслух. «Что ты сказала?» — раздался голос за спиной, и Арабелла вздрогнула от неожиданности. Повернувшись, она увидела, что Финч вовсе и не спит, А во все глаза глядит на неё. Я тут нашла. Ты назвала какое-то имя. Девочка кивнула. Да, Филип Фейрвелл. Финч сжал зубы и нахмурил брови. Мы его папу звали, в смысле, зовут Филип. Арабелла уставилась на него так, будто видела впервые. То есть твоя фамилия Фейрвелл? Ты же знаешь, что у меня нет фамилии. Финч дёрнул головой. Дедушка говорил, что он оборвал себя и закусил губу. «Ах да, что там у тебя?» Арабелла подошла и, велев ему подвинуться, уселась рядом в кресло. Она показала ему свою находку, и вместе о ней прочитали. «Филипп Фейервелл. Птицы или тайна улицы Трумм?» Больше на первом листе ничего не было. Дети недоуменно переглянулись, и Арабелла взялась за второй – быстро пробежала его глазами. "Гляди", воскликнула девочка. "Тут пролог. Ты знаешь, что это значит?" "Конечно", кивнул Финч. "Что это что-то очень скучное. Не люблю прологи в книжках. Там всегда какое-то занудство". "Нет же", возмутилась Арабелла. "Я не о том. Это же рукопись романа, и его автор Филипп Фейрвелл, твой папа". Она взбудоражена на него глянула. "Он что, писатель?" Винчプチцел у нас. Я не знаю. Дедушка, в смысле Птицелов, не рассказывал мне, чем занимался папа. Арабелла принялась перебирать листы. Тут только пролог и первая глава, сообщила она. Но почему у этой рукописи такое странное название? Птицы. Тебе не кажется, что это смахивает на только не говорит это, пожалуйста. Не птицы. Ну вот, я же просил Проворчал Финч, но Арабелла была так возбуждена, что совершенно его не слушала. А ещё тут написано Тайна улицы Тром. Это же наша улица. Финч утомлённо на неё глянул. Что? Наша? Мы что, живём на улице Тром? Кажется, Отбурит и стала намного умнее Джей. Ой, как смешно, она сделала паузу и мстительно сказала: "Фейервелл". Финч уже собрался было оскорбиться, И тут вдруг поймал себя на том, что ему нравится эта фамилия. Она как будто ему очень подходила. И всё же не вернуть колкость в ответ было нельзя. Ты знаешь, я давно хотел тебе сказать кое-что, что говорят о рыжих. "Да?" вскинулася Рабелла. "И что ты там хотел сказать про рыжих?" Финч открыл было рот, чтобы просветить её, как тут в дверь позвонили. "Может, это доктор Нокт?" спросил мальчик. "Кто это ещё может быть?" Финч выбрался из кресла и направился в прихожую. Кто там, спросил он. Вместо ответа раздалось негромкое покашливание, и под дверь что-то просунули. Финч нахмурился и поднял узкую картонку, которая на деле оказалась визитной карточкой. На карточке стояло изображение глаза со зрачком в виде замочной скважины, а внизу витиевато было выведено: Kettle и Feyerjin. Улица Насогрызок, 13, Шелли. Финч почувствовал, как по спине побежали мурашки. Кетли, тип из трамвая, но как? Он поспешно повернул ключ и распахнул дверь. За ней никого не было. Да что здесь происходит? подумал Финч, пристыльно осматривая пустой этаж и будто ожидая, что вот-вот в каком-нибудь углу появится невидимка. Кто приходил? спросила Арабелла, зайдя в прихожую. Никто. Я не знаю. Это очень странно. Девочка покачала головой и испуганно поглядела на Финча. Что? спросил он, закрыв дверь. Я кое-что успела прочитать, Финч, сказала она, пытаясь унять тревогу в голосе, и показала ему рукопись. Я прочитала пролог. Это очень страшная книга и И что ещё? Она от твоему папе, твоей маме И и о тебе. Финч застыл. Визитка выпала из разжавшихся пальцев. И тут его посетила пугающая мысль. Кажется, я поспешил с выводами насчёт прологов. Видимо, эта книга уж точно не будет скучной. Финч, скорее, воскликнул Корнелиус Фергин с тревогой, глядя на часы. Трамвай вот-вот подойдёт к станции. Ты не можешь снова опоздать. Миссис Оул будет злиться. Я уже бегу, дедушка, дожовый завтрак проговорил мальчик. А миссис Оул и так будет злиться. Ты же знаешь, что это корга всегда только и делает, что злится на меня. Проглотив кашу, он обнял дедушку и ринулся в прихожую. Щёлкнул замок, и дверь открылась. Финч, ты ничего не забыл? крикнул ему вслед Корнелиус, и из прихожей раздалось: "Ой! Финч вернулся в кухню, схватил со стула портфель и, натянув его на спину, побежал к выходу. Дверь хлопнула, а дедушка лишь вздохнул. Его внук постоянно витает в облаках. Если бы можно было забыть себя, однажды в школу отправился бы лишь портфельчик. Корнелиус убрал остатки завтрака и, поставив на огонь чайник, подошёл подволакивая ногу. Поутру, как обычно, разнылась старая рана. К буфету Ему предстояло совершить дело довольно сомнительного характера, то о чём Финчу лучше не знать, иначе внук его ни за что не простит. Корнелиус открыл дверцы буфета на миг замер, прислушиваясь, а затем украдкой снял с верхней полки жестяную банку и достал из неё конфету. Подумав, взял ещё одну. Да, внуку лучше не знать, что конфеты на особый случай иногда имеют свойство исчезать, пока он скучает на уроках. Дождавшись, когда чайник закипит, Корнелиус налил себе чай и, вдохнув терпкий желудёвый пар, сел за стол. Впереди был обычный день. Через полчаса мистер Дьюи принесёт утреннюю газету, и можно будет на пару часиков погрузиться в суетливую городскую жизнь. Потом по плану сон в кресле, час, не больше. Главное не проспать, как вчера, потому что в полдень его в кофейне Блумфил будет ждать ланч вместе с мистером Долни. Этот хлыщ хвастался, что раздобыл где-то пару редких марок из серии Пожарные паромобили и всё обещал показать их. Может, даже удастся выменять какую-нибудь. Корнелиус напомнил себе: нужно не подавать виду, что он заинтересован в этих марках, а то Долни его раскусит и затребует что-то из серии Канцлеры снежно. гордости Корнелиуса, с которой тот расставаться не был намерен. На обратном пути мистер Фергин рассчитывал поболтать с мадам Прюк. Извещательная будочки, она коллекционирует слухи и за пару пенсов с радостью ими делится. И заглянуть в аптеку, сироп от кашля заканчивается. О, ещё Финч говорил, что зачитывает свою книжку. Нужно будет зайти в библиотеку за новой или нет. Всё же лучше сходить туда в выходной вместе с Финчем. Кто знает, что он захочет почитать. После возвращения домой и обеда Корнелиус планировал, как обычно, зайти к своему лучшему другу и в очередной раз выхватить победу у него из-под носа. Конраду Франке придется уж точно не сладко, ведь Корнелиус весь вечер накануне разрабатывал свою новую стратегию для троллериджа. Ну а потом уже Финч вернется из школы и... Мысли Корнелиуса прервал звонок в дверь. Кто ещё там пришёл? С досадой подумал старик. Эта грымза Поуп снова отправила своего унылого прихвостня Бартоломею справиться о здоровье мистера Фергина. Поупы давно пускают слюни на нашу квартирку, но её им не видать, нетуж. С сожалением оставив так и не тронутый чай с конфетами, Корнелиус выбрался из-за стола, приготовив целый набор дежурных любезностей, под которыми скрывалось завуалированное презрение. и не забыв натянуть на лицо румянец исключительно пышущего здоровьем человека, он отправился в прихожую и открыл дверь. За порогом стоял вовсе не Бартоломео Поуп. Незнакомец, позванивший в дверь, был явно не тем, кого хочется увидеть с утра пораньше. Высокий и широкоплечий господин в чёрном цилиндре и пальто с оторочкой из вороньих перьев, опирался на трость с рукоятием в виде головы пса и улыбался. от одного его вида Корнелиус похолодел и вдруг поймал себя на неприятной мысли. Что-то непредвиденное вторглось в такой хороший, распланированный день. "Ну здравствуй, старый друг", сказал незнакомец низким, глубоким голосом. "Давно не виделись". Корнелиус проглотил вставший в горле ком. Незнакомец выглядел довольно мрачно, и ему явно что-то было нужно. "Я вас знаю, о лучше, чем себя самого. Не пригласишь старого друга войти. Э, нет, прошу прощения. Вы, видимо, ошиблись дверью, и этажом, полагаю, вам выше. Адвокат мистер Джестил эсквайр живёт в восемнадцатой квартире. Хорошего дня. Корнелиус попытался закрыть дверь, но незнакомец быстро вставил свою трость в щель. Что вы? Договорить Корнелиус не успел. Незнакомец толкнул дверь и переступил порог. Что вы себе позволяете? воскликнул Корнелиус испуганно. Это вторжение. Я позову миссис Поуп, а она позовёт нашего констебля мистера Доджа. Незнакомец закрыл за собой дверь и начал медленно, угрожающе надвигаться на Корнелиуса. Тот попятился. Констебля? усмехнулся незнакомец. Я не ослышался? Когда это ты начал yekshat'sа с фликами, старый друг. Уходите сейчас же, а не то, клянусь вам, нету уж Карнелиус, а не то откладывается до лучших времён. Ты только взгляни на себя. Ты же превратился в развалину. Посмотри на этот потёртый твидовый костюм, как его носят старые сморчки, доживающие свои года. И кто в него одет? Сутулая тень, ковыляешь, сепишь. А что это за мутный взгляд? Да уж, не такого я ожидал, когда сюда шел. Вы... вы меня не знаете. И я вас не знаю. А недурно она тебя обработала. Кто она? О чем вы говорите?» Корнелиус уперся спиной в стену. Пятиться уже было некуда. Незнакомец подошел почти вплотную. Окинул гостиную быстрым презрительным взглядом. «Ну и конураа!» провоняло нафталином. «Ты и сам им провонял, Корнелиус. Ты здесь пленник. Она тебя заперла тут и выбросила ключ. Но не беспокойся, старый друг. Я пришел, чтобы тебя освободить. Я не понимаю, что вы...» Незнакомец не стал дожидаться, пока Корнелиус договорит. Он внезапно сорвался с места и, отшвырнув трость, схватил Корнелиуса за затылок одной рукой, а другой что-то затолкал ему в рот, Затем зажал его ладонью в чёрной кожаной перчатке. Корнелиус непроизвольно проглотил, а незнакомец всё продолжал его удерживать, пока в какой-то момент, видимо, не посчитал, что этого достаточно, и не отпустил старика. Жаль, что приходится так поступать, Корнелиус, но ты нам нужен. Время пришло. Корнелиус затрясся, голову пронзила острая боль. Да-да, кивнул, наблюдая за ним незнакомец. Пробуждение после такого долгого сна всегда проходит болезненно. Я знаю, что ты сейчас испытываешь, ведь сам недавно испытывал то же самое. Корнелиус схватился за голову. Перед глазами всё поплыло, и он сполз на пол. А потом острая боль стихла и превратилась в скребущую затылок мигрень. Он поднял взгляд и тот натолкнулся на такое знакомое лицо. Г. Гараций. Здравствуй, старый друг. Что? Почему? Гораций Гор, друг и компаньон, покачал головой. Ты вспомнишь. Постепенно она забрала твою память, но ты вернёшь то, что забыл. Прошло несколько часов. За окном начало темнеть. Корнелиус не пошёл за газетой, пропустил ланч с мистером Долни, а чай в чашке на кухне давно остыл. Старик сидел в своей комнате на кровати и глядел в черноту гардероба. Дверца была распахнута, на вешалках висели костюмы, и среди них, рядом со старой военной формой, расположился чёрный чехол, в котором О. Корнелиус прекрасно знал, что находится в этом чехле. Там была спрятана его старая жизнь, в которую он не заглядывал очень много лет. Он глядел на чехол, то и дело порывался открыть его и достать то, что было внутри, но никак не решался. Воспоминания возвращались. Не сразу. Его память походила на зеркало, покрытое паром, который постепенно тает, и в этих прорехах фрагмент за фрагментом проявляются люди, места и события. Где-то в желудке растворялась уже пятая по счёту пилюля, и в какой-то момент Пятна на зеркале памяти почти полностью исчезли. Корнелиус Фергин вспомнил и Птицелов пробудился от долгого затяжного сна. Скрипнул ключ в замке входной двери, и Корнелиус вздрогнул. "Деда", раздался голос Финча из прихожей. "Я дома". Корнелиус Фергин дёрнул головой, сбрасывая оцепенение, поспешно поднялся и закрыл шкаф. как обычно, запер его на ключ и пошёл встречать внука. Финч болтал без умолку, жаловался на учителей, на сложные задания и на отвратительную выскочку Арабеллу Джей, которая незаслуженно снова получила лучшие отметки по всем предметам. Корнелиус его не слушал, думая о своём, и отвечал коротко, машинально. Финч сразу же заметил, что с ним что-то не так. Деда, ты в порядке? "Да-да", согнал Корнелиус. "Просто голова болит. С самого утра чувствую себя неважно. Ты пил лекарство?" Корнелиус Фергин опустил взгляд. "Да уж, он пил лекарство". Поправив галстук, Птицелов нацепил на себя маску заботливого деда. "Так что там в школе? Рассказывай, что новенького, а я пока приготовлю обед". Они отправились в кухню, и Финч увидел конфеты на столе. О, это что, мне, боясь поверить своему счастью, воскликнул мальчик. Можно мне конфету? Только после еды, строго сказал Корнелиус. И только если ты принёс хотя бы одну отметку без нареканий. Ну вот, протянул Финч. Я получил одно с нареканиями. Это считается? Разумеется, нет. Финч совсем пригорьунился, и Корнелиус сжалился. Ладно. После еды съешь одну конфету, но только если сразу же сядешь за уроки. Ты знаешь, что ты лучший дедушка на свете, воскликнул Финч. Корнелиус Фергин не ответил. Гараций, как и обещал, вскоре явился снова. На этот раз он принёс чемодан, большой чёрный кофр и какой-то продолговатый предмет, завёрнутый в бурую упаковочную бумагу. Твои инструменты, Корнелиус, сказал он. Они хранились в тайнике все эти годы. Я решил, что нужно тебе их вернуть. Корнелиус промолчал. Гараций Гор пытливо на него поглядел. Ты ведь помнишь, для чего всё это нужно. Корнелиус отвёл взгляд. Ну, разумеется, помнишь. Лекарство действует безотказно. Что это за пилюли? Глухо спросил старик. Откуда они? Гораций Гор уселся в кресло и, закинув ногу на ногу, зажёг сигару. Мне их принесли, прищурившись, сказал он. Новое изобретение. Эти крохи частично возвращают похищенные тварями воспоминания. Частично, верно, кивнул Корнелиус. Я не помню многого. Как я здесь оказался? Как так произошло, что я всё забыл? И кто этот мальчишка? Гараций стряхнул пепел прямо на ковёр и сказал: "Уж точно не твой внук Корнелиус. У тебя, насколько я знаю, не было детей. Думаю, она тебе его подсунула зачем-то". Корнелиус скрипнул зубами. "Я не могу вспомнить, как поселился в этом доме. В памяти будто стена. Я пытаюсь пробиться через неё, но просто не могу". "Ты говорил, что испытывал действие пилюль на себе". Гараций поморщился. «Да уж, полгода назад. В ателье пришла девчонка, богатенькая маленькая снобка, которая якобы хотела пошить себе платье. Разыграла целое представление, потребовала устроить чаепитие, отвлекла меня и подсыпала в чашку толченую пилюлю. Ощущения, скажу тебе, не из приятных. Впрочем, ты и сам знаешь». «Когда я все вспомнил, девчонка передала мне вот это». Гараций достал из кармана пальто прямоугольный стеклянный футляр. Внутри, извиваясь и словно растекаясь, шевелилось чёрное перо, похожее на чернильную кляксу. Карнелиус вздрогнул и, не веря глазам, отшатнулся. Всё верно, усмехнулся Гараций, довольный произведённым эффектом. Я отреагировал примерно так же. Но как? Когда он вернулся, Гараций спрятал перо. Не совсем. Но я знаю, где он. Хозяин томится в плену, и мы освободим его. Не в силах совладать с эмоциями, Корнелиус рухнул в кресло и потёр виски. Расскажи мне всё. Гараций Гор выдохнул облако дыма и начал рассказывать. В моей памяти возведена точно такая же стена, как и у тебя, Корнелиус. Из рассказа девчонки, которую хозяин послал ко мне, я понял лишь кое-что. Лишённый почти всех своих сил, он много лет был заперт на четвёртом этаже гостевого крыла у Элисби. Да, того самого Уэлисби. Волши отыскали его, заманили, пообещав вернуть ему силы. И это самое мерзкое, они используют его. Как используют? Он создаёт для них бури. Что? Городской Гор в ярости процедил. Эти ничтожества используют великого Геленкопова. как какой-то генератор бурь, чтобы набивать карманы. Насколько я понял, они вернули ему кое-какие силы, не спрашивай, я не знаю как. Но их недостаточно, чтобы сбежать. Ему не позволяют выходить, даже просто покидать свою комнату. А ещё его сторожит древний ингангер по имени Мноммур, который притворяется дворецким Олшей. Ворбургский ингангер здесь опешил Карнелиус. Гараций кивнул и продолжил. Геленкопф не может сбежать. Он сумел лишь подговорить девчонку, одну из олшей, чтобы она пробудила меня и передала послание. Корнелиус молчал, задумчиво уставившись прямо перед собой, и Гараций не выдержал. Мы освободим хозяина. Ты нам нужен, Корнелиус. Без тебя мы не справимся. Мы? Значит, ты нашёл одноглазого? Позволь предположу, Если тебя пробудили полгода назад, а ко мне ты явился только сейчас? Да, одноглазы разработал план. И сейчас в действии какое-то из его пророчеств. И оно уже почти исполнилось. Гораций Гор глянул на часы и, зашвырнув недокуренную сигару в камин, поднялся на ноги. Мне пора, Карнэлиус. Дела не ждут. Ты проводишь меня? Вдвоём они покинули квартиру номер 12. и направились вниз по лестнице всю дорогу гораций гор увещевал старого друга понимая что тот от чего-то колеблется ты должен вернуться карнелиус час пришёл я не могу что гораций приподнял косматую чёрную бровь я не могу повторил карнелиус вам придётся обойтись без меня что за бредни Перед мысленным взором Корнелиуса предстал взлохмаченный синеволосый мальчишка. Предстали его недоуменно округлённые глаза, и вдруг заболело сердце. У меня здесь жизнь, у меня внук. Это вымышленная жизнь, зло просодил Гараций, и внук не твой. Это всё её проделки. Она забрала твою память, похитила твою жизнь и всучила тебе фальшивку. Ты не сможешь делать вид, что ничего не произошло, что ничего не вспомнил. Это был сон, Корнелиус, сон длиной в 11 лет. Я даже допускаю, что в какие-то моменты он был приятным, но ты проснулся обратно в сон не вернуться. У нас с тобой есть дело, наше дело. Я не верю, что ты растерял все свои навыки. Говори тише, прошептал Корнелиус. Они спустились на первый этаж. и направились к задней двери мимо окошка насторожившейся консьержки. «Мистер Ферген!» — воскликнула миссис Поуп. «Вы не говорили, что у вас есть друзья? Может, еще и родственники какие-нибудь найдутся?» Эта лысая дрянь снова намекала на его квартиру. И если обычно он лишь тяжко вздыхал и делал вид, будто не понимает ее намеков, Но на этот раз Едва сдержал себя, чтобы не подойти и не вонзить ей в глаз её же пилочку для ногтей. "Нет, миссис Поп, не беспокойтесь", с натянутой вежливой улыбкой ответил Корнелиус. "Родственников у меня нет". "Радостно это слышать. Кстати, вы ещё не вносили еженедельный взнос за уборку подъезда и пользование лифтом". "Да-да, миссис Поп. Я вечером внесу свой взнос. Я просто не взял с собой бумажник". «Не разочаровывайте меня, мистер Ферген. Вы же не хотите, чтобы я запустила через громкую связь сообщение по всему дому, что жильцы 12-й квартиры единственные, кто не внес взнос?» «Не хочу». «Вот и славно. Я жду ваши 2 фунта 55 пенсов». Корнелиус Ферген и Гораций Гор вышли через заднюю дверь во двор. «Вот это твоя жизнь. Ты вот за это цепляешься». презрительно бросил Гараций, когда они оказались под медленно идущим снегом. Ты погляди на этот никчёмный дом, на эту улицу, да на весь этот район. Вспомни, кем ты был. Вспомни, чем ты был. Твоя жизнь это не прозебать с газетой у камина. Твоя жизнь это выслеживать и отлавливать монстров. Ты здесь гниёшь заживо, Корнелиус. Видимо, в этом и был её расчёт. Это издевка шпигель Рабираух, понимаешь? Она каждый день видит этого жалкого присмыкающегося старика и смеётся про себя. Это тот, о ком ходят легенды, это тот, чьё имя произносят со страхом. Это птицелов. Ты не понимаешь, гораций. Я понимаю, и ты поймёшь. Очень скоро. Вспомнишь, кто ты и что должен сделать. Снег хрустел под ногами. И с этим звуком, как будто ломалось что-то внутри Корнелиуса. Они прошли мимо ржавого дирижабля мистера Хемма. "Нам без тебя не обойтись", сказал Гараций. "Нам нужны твои навыки". "Мой ответ тот же, но да я уже и забыл, как это делается". "Вспомнится. Но ты должен вспомнить уже сейчас. У нас нет времени. Неужели ты думаешь, что Геленкоп будет ждать?" Нить уже тянется. Все запущено. Я все решил. Рад был тебя видеть, старый друг. «Да будь оно все проклято!» — рявкнул Гораций. «Сейчас твоя жизнь — это два фунта пятьдесят пять пенсов взноса за уборку подъезда и лифт!» Он расширил ноздри от гнева и до скрипа сжал трость. «Проклятие! Я ведь знал, что просто не будет!» «Это все эффект замещенной жизни!» Тебе сложно взять и забыть всё, что было последние годы. Я понимаю. Думаешь, я мгновенно стал собой. Мне понадобилось 2 недели и дюжина ящиков крепкого ширлибаун. Я сам через это прошёл, поэтому пока что проявлю терпение. Я даю тебе 2 дня, Корнелиус, и надеюсь, ты сам явишься. Я не хочу возвращаться в эту дыру, но вернусь, если понадобится. И уже тише добавил А может, мне стоит сорвать с тебя прищепку, которую на тебя повесила Шпигель Рабираух? Если тронешь моего внука Гараций, я лично перережу тебе глотку и не посмотрю, что ты мой единственный друг. Гараций Гор расхохотался. О, ну наконец. А то я уже начал переживать. Рад, что ты возвращаешься. До скорой встречи, Корнелиус. Что-то негромко бурчал старый граммофон, в камине горел огонь, а над двумя чашками на столе поднимался настолько крепкий и душистый пар, что только лишь от него можно было слегка опьянеть. Конрад всегда добавлял в чай немного вишнёвого терненбаума. Пёс загрызает пару сироток и кусает констебля, провозгласил Конрад Франки, выпустил облачко дыма изо рта и снова взял в зубы трубку. Бляв буркнул Корнелиус и потянул карту из колоды, не глядя, вложил её между другими в руке и уставился в свою чашку. Так да, я выкладываю тройку адвокатов и блеф. Ещё одна карта переместилась из колоды в руку Корнелиуса. Я знаю, что ты делаешь, старина, хмыкнул Конрад Франки, поглаживая бороду. Ты пытаешься собрать приют, вот только ничего не выйдет. Директриса вышла, а надсмотрщик где-то на дне колоды. Просто ходи, Конрад. Тебе же не терпится. Что там у тебя, судья? Ну, само собой судья, кто же ещё? Конрад Франки поморщился и выложил на стол карту судьи. Старшая карта из числа законников присоединилась к остальным. На столе оказались констебль, все адвокаты и, собственно, судья. Ну вот, проворчал Конрад, испортил мой триумф. Мог сделать вид, что не знаешь. «И тем не менее, говори уже, законники забирают игру Троллеридж!» Конрад Франки самодовольно потер морщинистые руки и сгреб все карты, после чего пододвинул их к Корнелиусу. Тот вздохнул и принялся собирать из всего этого карточного бедлама колоду. Проигравший тасует и раздает. «Что-то ты сам не свой последние два дня, Корнелиус!» отметил Конрад пытливо, глядя на друга. Проигрываешься раз за разом. Да ностальгия проклятая, пробурчал Корнелиус, тасуя колоду. Не могу сосредоточиться. Финч снова завёл речь о Филиппе с Вероникой за завтраком. Эх, сочувствую, старина, неловко потупился Конрад. Спрашивал о том, любили ли они кашу, и высказал мысль, что если нет, то от чего он, мол, обязан её любить. Вот шельмец поддержал друг. А что я могу ему сказать? Я же не помню уже, любили ли они кашу. Я вообще мало что о них помню. Ты же знаешь, что мы с Филиппом были в ссоре, и я перебрался сюда только после того, как как их забрала Буря, да, помню. Сколько времени прошло подумать, только 10 лет. 11, уточнил Конрад. Ну да. Ты помнишь тот день, когда я въехал? Ещё бы, хмыкнул Конрад, пыхнув трубкой. Это был тот ещё цирк. Присцилла Поуп едва весь дом не перевернула от ярости, когда узнала, что у мальчишки есть дедушка и квартирка ваша даже и не думает опустевать. Карнелиус покивал. Опустевшая квартира, угрюмо сказал он. Как сейчас помню, зашёл впервые в квартиру, увидел Финча в своей детской кроватке и испугался. Такой кроха, и мне его воспитывать. Конрад покачал головой. Его ведь мадам Шпигель-Рабираух принесла на следующий день после твоего приезда. Он у неё на попечении был с момента, как Филипп с Вероникой сгинули в буре. Значит, она принесла, едва слышно проговорил Корнелиус, неожиданно резко глянув на Конрада, и тот вздрогнул. Он и сам понял, что проговорился. Занятно. Что ещё ты помнишь о том дне? В глазах Конрада появился ужас. "О, я вижу, ты всё понял, не так ли?" спросил его друг, тасуя колоду. "Ты знаешь, кто я?" "Карнелиус?" "Не совсем", Конрад Франки одними губами произнёс. "Пять целов". "Карнелиус Ферген кивнул. "Я знаю, что ты подглядывал, когда сюда приходил мой старый компаньон. Ты стоял у этого окна и наблюдал за двором". Теряешь навык, за навески тебя выдали. Губы Конрада Франки задрожали. Как я здесь оказался? спросил Карнелиус. Я не знаю. Кто такой Финч? Твой внук? Нет, протянул Карнелиус. Филипп ведь не мой сын, и, соответственно, Финч не может быть моим внуком. Говори. Я не знаю, клянусь. Кто жил в 12-й квартире до меня? Ты ведь в этом доме с самой войны прозеваешь. Ты должен знать. Там жил писатель Филипп Фейрвелл, а потом поселилась и Вероника. Они жили там вдвоём, а потом родился мальчик. Вскоре они сгинули в буре и появился ты. Значит, что-то всё же было правдой. Почему она меня сюда заманила? Я зачем всучила мне мальчишку? Конрад покачал головой. Я ничего не знаю. Она просто сказала мне, чтобы я присматривал. Я должен был стать твоим другом. Не лги, Конрад. Ты должен был наблюдать, смотреть в оба, не проявится ли признаки. Ты каждый день ей докладывал. После того, как я уходил, тут же посылал отчёт на седьмой этаж. Нет, я. Ты был моим тюремщиком, Конрад. Что она тебе сказала? Кто я, по-твоему? Конрад Франки отвернулся, не в силах выдержать пронзительный взгляд Корнелиуса. Отвечай. Убийца и похититель и, вероятно, безумец. О нет, намного хуже. Человек, который прекрасно всё понимает и совершает ужасные вещи, потому что это его осознанный выбор. Расчётливый, хитрый и хладнокровный. Сколько лести. Это не лесть, это профиль. Ты ведь знаешь, чем я занимался в войну. Ловил шпионов. Мне нужно знать, что собой представляет объект наблюдения, особенно если он работает на Геленкопфа. Карнелиус приподнял бровь. Она тебе и о нём рассказала. Я всегда знал, кто это такой. Самый опасный человек в городе, тот, о ком ходят жуткие слухи. Ты ошибаешься, Конрад. Он не человек. Что это должно значить? Корнелиус Ферген поморщился. «Бесполезен. Ты ничего не знаешь». Он швырнул карты на стол и, распавшись, вне всякого сомнения, случайно, несколько карт сложились в лучшую возможную комбинацию троллериджа, в мотыльков. Корнелиус поднялся на ноги и Конрад отпрянул, тем самым вызвав снисходительную улыбку на губах того, кто был ему другом последние одиннадцать лет. «Что ж». сказал Птицелов. Мне не остаётся ничего, кроме как выяснить всё самому. Не стоит так трястись, Конрад. Я не убью тебя, если ты не дашь мне повода. Ты же понимаешь, что если вздумаешь доложить обо всём этой дряни с седьмого этажа, я перережу тебе глотку. Это было сказано без излишнего драматизма. Это по сути была даже не угроза, просто озвученные причина и следствие. Я не ничего ей не скажу. Ты же хочешь сохранить свою жизнь, Конрад, верно? Мы заключим сделку. Держи рот на замке и не высовывай нос за дверь, и я тебя не трону, в память о нашей дружбе. Сказав это, Птицелов вытащил из середины колоды карту и швырнул её на стол. Конрад Франки опустил взгляд, и во рту у него пересохло. Перед ним лежала худшая карта из возможных. Та, что отменяла все ходы и блефы, та, что рушила любую комбинацию. Карта, которая мгновенно останавливала партию. Перед ним лежала карта: "Смерть приходит в полночь". Пластинка на радиофоре медленно вращалась, ручка завода поворачивалась, и рок чуть подрагивал. Корнелиус Фергин сидел в кресле и, склонившись над записывающим раструбом, наговаривал послание. Здравствуй, Финч. Это дедушка. Конечно же, ты догадался, что ручка для радиофора в пустом ящике лежит там не просто так. Карнелиус пытался говорить как можно спокойнее, пытался сделать вид, что ничего не произошло, что всё по-прежнему. И всё же той и дело ловил себя на том, что сам не верит своим словам. Было очень тяжело лгать после десятилетий в теле честного человека. Было тяжело отыскивать в себе интонации доброго дедушки, прекрасно понимая, что ни дедушки, ни того, к кому он обращался, не существует. Напрашивался вопрос: зачем он вообще это записывает, если теперь точно знает, что Финч не его внук? Для чего всё это нужно, если после окончания бури всё уже перестанет быть важным? Нужно выиграть немного времени. Да и мальчишка слишком хорошо играл свою роль.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 потому что из прихожей донёсся перезвон колокольчиков. Кто-то позвонил в дверь. Корнелиус поднял голову. Проклятье, подумал он. Кого там ещё принесло не вовремя? Приблизив губы к раструбу, Корнелиус быстро проговорил в него: "Мне нужно идти. До скорой встречи". После чего остановил запись, вытащил рукоятку из бока радиофоры и поставил на него стопку газет. подойдя к двери, он грубо осведомился. Кто там? Это я, ответили с той стороны двери. Корнелиус нахмурился. Я ведь сказал тебе не высовывать нос из квартиры, Конрад. Убирайся. Нет, я не уйду. Я должен сказать тебе кое-что важное. Корнелиус открыл дверь и, не задерживаясь в прихожей, направился в свою комнату. Конрад Франки суетливо потопал следом. У меня нет времени слушать твои бредни, Конрад, бросил Корнелиус на ходу. Ты уходишь? Моя жизнь здесь подошла к концу. Меня ждёт работа. Он вошёл в комнату, и Конрад последовал за ним. Старый шпион застыл у двери, расширенными от страха глазами глядя на то, что лежало на кровати. Уже собранный и готовый к вылету винтокрыл, трость с рукоятью в виде головы ворона, бесшумный пружинный револьвер костюмный чехол и раскрытый чемоданчик. Внутри, под ремешками, разместились ножи, иглы, склянки с медленно действующими ядами и прочие инструменты, назначение которых Конраду Франки прекрасно было знакомо, учитывая, что точно таким же набором интересующегося джентльмена он пользовался во время войны и сам. "Для кого это?" спросил старый шпион дрогнувшим голосом. О, мой компаньон не довёл дело до конца, и теперь я должен узнать всё сам, ответил Корнелиус. Выдвинув один из ящиков гардероба, он положил туда ручку от радиофора, после чего захлопнул чемоданчик. Щёлкнули замки. Повесив на пояс револьвер, хозяин двенадцатой квартиры взялся за чехол. "Ты пришёл, чтобы что-то сказать", напомнил он. "Не делай этого, Корнелиус", взмолился Конрад. Прошу тебя. Я должен. У меня есть работа. Мой долг. Это больше не твоя работа. Это всё в прошлом. Корнелиус Иска соглянул на него и вздохнул. Прошлое всегда рядом, Конрад. Оно только и ждёт своего часа, чтобы напомнить о себе. Я тебя знаю. Ты не хочешь идти. Нет, друг мой. Ты меня не знаешь. Я жил чужой жизнью. Пора и честь знать. А думайся. Конрад подошёл и положил руку Корнелиусу на плечо. Тот дёрнулся. Не смей. Ты не должен уходить. Я тебя не пущу. Корнелиус в ярости повернулся к нему и схватил его за воротник сюофрака. Ты, видимо, не до конца понимаешь, что происходит, старый дурак. Ты совершил большую ошибку, явившись сюда. В его руке появился револьвер. большой палец отвёл к урок. Ну давай, стреляй. Ты сам напрашиваешься. Ну же, чего медлишь? Корнелиус сжал зубы. А как же Финч, спросил Конрад. Если ты уйдёшь, у мальчишки никого не останется. Лицо Корнелиуса исказилось. Я сказал, не смей. Конрад дёрнулся. Раздался треск ткани, пуговица на клачке ткани отлетела в сторону. Старый шпион тяжело дышал, глядя на друга. Ты пожалеешь, Корнелиус. Корнелиус вернул курок на место и повесил револьвер на пояс. Подойдя к кроватью, он взял трость, после чего повесил на пояс и её. А затем достал из чехла пальто. Длинное пальто с воротником из чёрных перьев. Быстро надев его, натянул на голову цилиндр, взял в руки винтовку и чемоданчик. Подойдя к окну, он распахнул его и одним движением забрался на подоконник. Обернувшись, Корнелиус встретился взглядом с Конрадом Франки. Старый шпион в отчаянии заламывал руки. Он понимал, что ничего не сможет сделать. Корнелиуса, которого ты знал, больше нет, а Птицулов никогда ни о чём не жалеет. Советую тебе вернуться к себе, Конрад. Для тебя же будет лучше. Если ты выполнишь свою часть сделки и запрёшься в своей конуре, будешь уходить, захлопни дверь. И помни, если ты только подумаешь о том, чтобы начать болтать, я узнаю. Прощай, Конрад. Сказав это, Птицулов запустил винт и вышел в окно. Чёрный кабинет на вершине маяка нравился Птицулову, хоть тот и предпочёл бы что-то попроще. Это место было вотчиной хозяина, его логовом. У затянутого тяжёлыми шторами круглого окна стоял чёрный письменный стол из дерева вран. Перед ним, словно в театре, были расставлены несколько стульев с высокими резными спинками. Вдоль стен темнели шкафы, поднимающиеся под своды и заставленные стеклянными книгами, в которых хранились чёрные перья приспешников Геленкопфа. Каждого, кто поклялся на крови следовать за ним, убивать и умирать по первому зову. Большинство из обладателей этих перьев сейчас либо томились в Крехенгроу, либо были убиты. Но многие надели личины почтенных джентльменов и дам, обвели вокруг пальца суд не птиц Реверлерон и жили своими жизнями, пока даже не догадываясь, что скоро их всех снова призовут. В центре кабинета стояла сложная механическая конструкция. Вороненные ободья раз за разом проворачивались вокруг истекающей черной слизью сферы. Качались маятники и в мерном, мертвенном порядке вращались шестерни. Буквально во всем здесь ощущалось присутствие хозяина. В перьевом ковре под ногами, в громадном зеркале, больше похожем на дверь, в висящих под сводами астрономических механизмах, которыми хозяин управлял по мановению одного лишь пальца и назначение которых никто, кроме него, понять не мог. Корнелиус Фергин сидел за столом, на котором были разложены планы и схемы, стопки карточек с именами и оружие. Такая кроха, думал он, не сводя взгляда с пилюли, лежавшей у него на ладони, и способная изменить целую жизнь. Нечто назойливое поблизости заставило его дёрнуться. «Хватит!» — велел Птицелов. «Ты не приблизишь исполнение плана, если будешь постоянно щелкать крышкой!» Гораций Гор, сидевший на одном из стульев напротив стола, в очередной раз захлопнул крышку жилетных часов и нехотя спрятал их в карман. Гораций. Старый друг Гораций, с которым они так много пережили. Гораций лжет, когда говорит, что верит ему, как раньше. Гораций. Он опасается, что замещенная жизнь возьмет свое, и старик из квартиры номер 12 одержит верх над Птицеловым. О, он напрасно переживает. И все же Корнелиус был обижен на Горация. Тот ждал целых полгода, прежде чем его пробудить. Он говорит, что этого требовало пророчество или по-простому план Одноглазого, и он прав. Тем не менее Гораций едва неизвестен всё не испортил. Он похитил новообращённого уродца Ри и взялся лично его допытывать, не зная всех тонкостей сложного искусства допроса. Он работал грубо и неаккуратно, в то время как свыживание и дознание это не одно и то же. Недаром уродец сошёл с ума. И всё же Гараций выяснил то, что было нужно одноглазому. Он отыскал ключ. Ключ к Кларе Шпигель разбирал. Ри выдал все о восьмом этаже, о двери, которая на него ведет, но главное он сообщил о тех, кто, как сказал Одноглазый, стал изначальным узлом, от которого потянулась нить пророчества. Коран и Колн, влюбленные не птицы, которых Одноглазому не составило труда обвести вокруг пальца. Старый интриган съел не одну собаку на подобных планах. Корнелиус Ферген хорошо его знал знал, что им движет после поражения гелен копова этому изворотливому лису удалось убедить всех, что он не имел отношения к его злодеяниям горан корвиус продолжил предоставлять пророчества выплатил несколько для весьма важных персон из нептичьего суда растарался и вошёл в доверие к канцлеру разумеется он не оставил своих старых планов Но без хозяина начал действовать осторожнее. Одноглазый продолжал строить козни, стравливая одних с другими, укреплял своё влияние и избавлялся от тех, кто стоял у него на пути при помощи своих старых коллег, которые после краха Геленкопфа нашли занятие по душе. Он регулярно предоставлял Птицелову спортным имя жертвы и её адрес, прятал карточку в билетном ящике. на станции Флепинов, а они, в свою очередь, проворачивали остальное. Это было взаимовыгодное сотрудничество. А потом хозяин вернулся. И его верный советник, его ручная собачонка, не замедлил снова одеться в его тень, как в пальто, нашептывая, суля триумф и месть, плетя новые нити. Масштабный план постепенно сплетался. Возврат черного сердца избавление от шпигель-рабераух, обезглавливание нептичьего общества. И всё же даже Птицелов не мог распознать, что во всём этом делается ради хозяина, а что одноглазый вплёл в план ради себя и в собственной месте. А одноглазый давно должен был появиться, сказал Гораций. От него нет вестей с момента, как он вышел от канцлера. Одноглазый мёртв, бросил Корнелиус Фергин. Что, потрясённо выдохнул Гораций. С чего ты взял? Одноглазый взял на себя ключевую часть плана, и что-то пошло не так. Старый кукловод просто обожал лично дёргать своих марионеток за ниточки. Я предупреждал, что его затея с тем, чтобы убить Клару чужими руками и подставить канцлера, слишком сложна. А учитывая, что Дрей всё испоганил с приманкой, Шпигель Рабираух не клюнула. О, она клюнула. Но согласно изначальному замыслу, у Одноглазого был бы рычаг в виде младенца. А так Клара Шпигель-Рабираух думает, что её воспитанник убит по приказу Одноглазого. Её ярость уже ничто не сдержит. Даже со всеми своими ухищрениями старик мало что смог бы ей противопоставить. Думаешь, она убила его? Вероятно. Ты же знаешь, каким он был дотошным горацом. Одно пророчество сменяет другое, одна ступень плана следует за другой. Пророчество о смерти Клары Шпигельра-Бираух должно было воплотиться в жизни ещё час назад. Письма не будет. Не стоит его ждать. И что мы будем делать? Следовать плану. Придётся осуществить его безотлагательно. Мы выдвигаемся через 15 минут. Готовь буреход к отбытию. Ты помнишь, что нам всё ещё нужен ключ? Как раз этим я и займусь. Ещё раз поговорю с нашим трагичным другом. Гараций Гор усмехнулся и торопливо покинул кабинет через дверь, которая вела на винтовую лестницу. Корнелиус Фергин в свою очередь дождался, когда стихнут его шаги, и, выбравшись из-за стола, подошёл к чёрной, сплошь залитой краской картине и повернул завиток на её раме. Картина в тот же миг отъехала в сторону, открыв вход в кабинку лифта. Толкнув рычаг, Птицелов запустил механизмы, и кабинка начала спуск. Глядя на проползающую мимо ребристую стенку лифтовой шахты трубы, Корнелиус думал о том, что ему предстояло совершить. Эх, если бы Одноглазый справился, все было бы намного проще, но, увы. Теперь все зависело лишь от него, Птицелова. удастся ли ему перехватить нить плана, выскользнувшую из мёртвых пальцев старого лжепророка. Пока что всё шло своим чередом. Их с Гарацием задача была лишь косвенно связана с одноглазым и его самоубийственной идеей избавиться от Клары Шпигельра-Бираух. В провале одноглазого Птицелоф обвинил лишь Гараций, если бы поиском агентов занимался он, Корнелиус В квартиру Джея в под видом дальнего родственника заселился бы кто-нибудь чуть более благонадёжный. Птицелово просто воротило от непрофессионалов, и неважно, кто это был: булочник, упаковывающий хлеб в пакет грязными руками, или слабохарактерный мошенник, который в самый ответственный момент теряет над собой контроль. Карта Сергиуса Дрэя отыграна. Это была грязная, ленялая карта с обтрёпанными уголками, которая, как это ни парадоксально, была бита с собой же. Её судьбе сложно позавидовать, ведь когда Керри узнает, что он сделал с его сыном, благо со вторым агентом Гараци не прогадал, и тот исполнил всё точно, чисто, в строго указанный срок и при этом сохранил инкогнито. Птицелов попытался заглянуть в собственную душу, И отыскать там хоть кроху жалости к старому шпиону и не нашёл. Конрад получил то, что заслужил. Его предупреждали, но он не смог не влезть в это дело. Его смерть всего лишь печальное, но логичное следствие. Кабинка остановилась на подземном этаже, и выйдя из неё, Птицелов пошагал по узкому коридору. Подойдя к невысокой, проклёпанной двери, он повернул штурвальный вентиль. И вошёл в довольно большое помещение с низким потолком. Сняв с крюка на стене фонарь, Птицулов зажёг его и двинулся по проходу. Блёклый, дрожащий свет выхватывал стоящие вдоль его пути фигуры в так называемых человеческих клетках. Железные воронённые прутья плотно облегали пленников, повторяя очертания их тел, голов, конечностей и носов. В подземелье под маяком в плену томилось чуть больше дюжины нептиц, все жильцы восьмого этажа. Стая Тристана Моротта Боргана. Их застали в расплох в постелях, одетых в пижамы и ночные колпаки. Всё было проведено быстро, без единой проволочки. Ни один не успел ничего предпринять, даже просто понять, что происходит, когда их усыпляли одного за другим. И вот они все здесь, закованы, спят и не предполагают, что сдал их тот, кому они доверяли, их же вожак. Птицелов подошел к стене, в которой было пробито овальное застекленное отверстие. С той стороны за стенка к стеклу подошел высокий черноволосый человек в угольном мундире и плаще. Он с ненавистью уставился на Птицелова. «Я знаю, господин Борган», — сказал Птицелов, — «знаю». Вы до сих пор не понимаете, как я заставил вас выдать всех ваших прихвостней. Но увы, я не намерен делиться с вами секретами своего мастерства. Ты так ничего и не понял, Птицелов. Раздалось к удивлению Корнелиуса насмешливое из-за стекла. Не ты вынудил меня отдать тебе почти всех членов моей стаи. Ты думаешь, что заставил меня? А не там, где и должны быть. Я спасых. Спасли? Господин капитан. Что-то подобное мне говорил и одноглазый. Ваша милая нянюшка тоже думала, что спасает Карана и Колн, отдав их мне. Спасает от вас и от той расправы, которую вы им уготовили. О нет, не от меня, птицелов. Поверь мне. Скоро в дом номер 17 на улице Тром прибудет тот, кто намного страшнее всего, с чем ты когда-либо сталкивался. Тот, кто намного страшнее профессора Геленкопфа. Птицелов прищурился. «Вы думаете, что переиграете меня, господин капитан? Вот только я прекрасно знаю, как работает блеф». «О, Птицелов!» — расхохотался капитан Борган, и его лицо исказилось в подлинном безумии. «Ты даже не представляешь, что грядет! Не представляешь!» Птицелов повернулся. У него не было времени выслушивать спятившего от потери любимой женщины монстра который прикидывался человеком и двинулся дальше через подземелья. Вслед ему нёсся хриплый, каркающий смех. Ничего, скоро этому безумцу станет не до смеха, когда Геленкоп вернётся сюда, капитан подавится своим карканьем. Первым делом после того, как Птицелов покинул дом номер 17, он изловил сумасшедшего Ри. Борган зря отпускал его бродить, где ему вздумается. Видимо, он полагал, что его тайны надёжно спрятаны в безумии Ри. Гараций своими пытками и правда довёл его до совершенно невменяемого состояния, и Птицелову пришлось применить всё своё мастерство, чтобы вызнать у него по-настоящему бесценные сведения. В бессвязных криках, в боли и исступлении Ри он выцедил разрозненные клочки тайны, а потом умело сшил их воедино. Чёрное сердце Геленкопфа спрятано в криптекс-ящике в груди спящего автоматона, которого кое-кто по невежеству называет статуей. И статуя эта хранится там, куда ни за что не проникнуть всякому, кто задумал недоброе, под крышей Фогельтром, в гнезде ненависти. И сейчас Птицелову нужен был ключ. Он открыл очередную проклёпанную металлическую дверь и вошёл в пыточную. Повесив фонарь на крюк, Птицелов повернулся к стоявшим в центре помещения двум металлическим больничным столам. Один был пуст, повсюду блестели потёки чёрной крови, ремни сиротливо свисали и покачивались на сквозняке. На другом лежал обнажённый мужчина. Его белоснежное тело было перетянуто ремнями и сплошь изрезано, словно на нём испытывали остроту ножей. Птицелов подошел к столу, чавкая подошвами башмаков по крови, которая залила пол. «Добрый вечер, мистер Коран», — сказал он. Не птица повернул к нему голову. «Ми... мисс Колн?» — прохлепел пленник. «Пока никаких вестей. Наберитесь терпения». Это прозвучало как насмешка, но Птицелов не шутил. «Коран и Колн». Именно эти двое все начали. Полгода одноглазый втирался к ним в доверие, обрабатывал их, распаляя потаенное желание освободиться от давящей тени капитана Боргана. Он убеждал, увещевал, манипулировал, тонко играя на их чувствах. И в итоге убедил, что у них нет выбора, что единственный шанс для них быть вместе – это похитить свои сердца и провести деэкстракцию, то, что у нептиц считается худшим преступлением. Он сообщил им пророчество, в котором говорилось, что они вернут сердца на положенные им места и снова станут людьми. И только так они обретут свободу. Только так они обретут счастье. И они поддались. Нарушили закон и навлекли на себя ужасные последствия. И так они попали к Петецелову и портному. А затем произошло то, чего не смог бы предвидеть даже одноглазый. Когда они оказались на пыточных столах, Птицелов узнал кое-что. Он с удивлением узнал старые, уже успевшие зажить следы пыток на их телах. Эти следы оставил его собственный нож, вот только Птицелов не помнил, чтобы работал с этими нептицами. В тот миг, как он прикоснулся к глубокой желтоватой полосе, Следуя от отрезанного лоскута кожи на бедре Мисс Колн, он вдруг будто бы оказался перед стеной, ограничивающей его воспоминания. А затем Птицелов почувствовал: эта женщина всё знала. Знала, что с ним произошло. Знала, как он оказался в доме номер 17. Знала, кто такой Финч. В груди будто зажёгся фонарь. Птицелов внезапно почувствовал, что стена в его памяти ограничивает не просто что-то важное, а нечто такое, без чего он просто не способен ощутить себя полноценным. Это чувство начало пожирать его изнутри. Он мог думать лишь о том, что за тайну скрывает мисс Коулм. И он начал её пытать в надежде узнать эту тайну и пробиться через стену. Он пытал корана на её глазах, пытаясь заставить её говорить. Эти поцелуев мало чего добился. Она не помнила. В ее памяти была выстроена точно такая же стена. И все же боль раскрошила один кирпичик этой стены, и он выпал. И оттуда из замурованной комнаты в памяти выбралось одно воспоминание. Имя. «Мне больно!» — кричала мисс Колн. «Прошу вас, остановите это! Мне так больно! Умоляю, доктор Нокт!» Потрясённый Птицелов прервал пытки. Что ещё за доктор Нокт? Кто это такой? Какое он имеет отношение к нему, Птицелову? Она этого не помнила. И какие бы методы Птицелов ни применял, больше он ничего не добился. Оставив своих подопечных, он отправился на поиски и вскоре нашёл этого доктора. Тихий, с виду совершенно обычный человек, Он держал кабинет частной практики в Фейне. Вёл ничем не примечательную жизнь, принимал пациентов, захаживал в книжную лавку, предпочитал кофе с двумя кубиками сахара и не приходил на того, кто хранит какие-то тайны, и уж точно ничто не говорило о том, что он знает о нептицах. Пытаясь подобраться к доктору Нокту поближе, Птицелов даже записался к нему на приём с жалобами на старую рану в ноге. Оыскал его кабинет, его дом и ничего. Оставался лишь один способ разузнать хоть что-то. Проверенный, разумеется, пытки. Но к этому человеку требовался особый подход. Методы и инструменты пыток бывают разные. Это не обязательно ножи, иглы или медленно действующие яды. Это может быть кое-что, некая личность, отправленная, чтобы выяснить требуемые сведения. Живой инструмент для пыток. И Птицелов рискнул. Он освободил мисс Колн, сообщил ей адрес доктора и велел выяснить у него все, что тот знает. Он не сомневался, что женщина все сделает, ведь у него был надежный рычаг. Если она попробует сбежать или выкинет какой-нибудь фокус, Корана ждет судьба, которой не позавидуешь. Но главное... У него были их сердца. К сожалению, мы не можем ждать окончания бури, мистер Карран, сказал Птицелов. Как и сообщение от мисс Колн. Вы отправляетесь со мной. Нас с вами ждёт работа. Он обошёл стол, взялся за две ручки по его краям и покатил его к двери. Колёсики натужно заскрипели. Куда? Куда вы меня тащите? Вы скоро узнаете, мистер Карран, ответил Птицелов. Мы отправимся туда, куда нельзя попасть, имея дурные намерения. Вы единственный здесь, кто не имеет таких намерений и поможете мне открыть дверь. Толкая перед собой стол, он покинул пыточную и покатил его через подземелье к лифту. Добравшись до него, Птицелов дёрнул рычаг под лежаком, В тот же миг заработали шестерни и пружины, и стол медленно поднялся в вертикальное положение. Коран захрепел, но ремни крепко его удерживали. Закатив стол в кабинку, Птицелов запустил лифт. Вскоре мучитель и его пленник оказались на первом этаже маяка. Здесь горел довящий газовый свет, звучал топот ног, ему вторил скрип колёс тележек. шли последние приготовления перед отправкой. К входной двери маяка вела трясущаяся под напором бури гармошечная пуповина, к которой приросло то, что невежды презрительно называли штормовым трамваем. По соединительному проходу сновали люди Александра Уолша, занося в вагон ящики с химеростопкой и оружие. Много оружия. Горацы Гор и Корнелиус Ферген заключили сделку с одним из наследников старого господина Уолша. Александр был готов пойти на что угодно, чтобы обставить своего брата Герхарда в борьбе за отцовское наследство. И Птицелов с Портным предоставили ему такую возможность. Когда Герхард Уолш лишится своего пленника, все его планы пойдут прахом. И это лишь малая доля того, что... Что этот мерзавец заслуживал за то, что держал Круа Геленкопфа в заточении? Птицелов вернул стол в изначальное положение и покатил его по проходу. Показавшийся из бурехода горац Игорь поспешил к нему на помощь, и вдвоём они затащили стол в салон. Оставив его в простеньке между забранными глухими створками иллюминаторами, компаньоны уселись в глубокие кожаные кресла. Опустив к себе медный рожок на длинной тонкой трубке, Гораций Горр сообщил в него. «Капитан, мы готовы выдвигаться». Из вещателя раздался трескучий голос капитана. «Понял вас, сэр», после чего прозвучала команда. «Внимание, экипаж бурехода! Всем подняться на борт! Мы отчаливаем! Готовность две минуты!» Люди Александра Уолша поспешили занять пустующее кресло. Шесть членов экипажа пристегнулись ремнями и прильнули к окулярам перископов в носовой и кормовой частях бурехода. Восемь стрелков разместились вдоль бортов и также закрепили себя ремнями. «Задрай эти люки! Опустить переборку!» С режущим уши лязгом металлическая дверь закрылась. «Отцепка по команде! Три, два, отцепляемся!» Гармошка прохода сложилась, и приросла к борту с наружной стороны. Поднять якоря, поднять буреход на ноги. Носовая пара на 3 единицы. Загремели цепи, и махина вздрогнула. Мигнул свет, а затем буреход качнулся, нос его медленно приподнялся. Бортовая пара 3 единицы. Ноги в средней части бурехода пришли в движение, и он слегка выровнялся. Кормовые 3 единицы. Когда выдвинулась и задняя пара ног, буреход полностью встал в горизонтальное положение. Тихий ход, курс на Гротвей, приказал капитан, и махина, кренясь из стороны в сторону, двинулась сквозь бурю. Гараций глянул на своего друга. Ты готов, Корнелиус? Я готов. Скоро, уже скоро мы добудем Чёрное сердце из ожжём маяк. И тогда этот город изменится навсегда. Закончил Гораций. «Сколько нам нужно, чтобы добраться до Фогельтром?» Капитан сказал, что по его расчетам около двух часов. «Разбуди меня, как преодолеем границу грот твой». Корнелиус Ферген, птицелов, опустил голову и закрыл глаза, словно заснул. Но на самом деле он думал. Думал о женщине-не-птице со старыми следами от его ножа на ее теле, о странном докторе, И еще, хоть и запрещал себе это, думал о мальчишке с взлохмаченными синими волосами. А буреход тем временем, сотрясаясь под ударами непогоды и переставляя свои шесть громадных механических ног, медленно пробирался через бурю, с каждым шагом приближая этот город к роковому событию, которое, как верно заметил Гораций, навсегда его изменит. «Маяк будет зажжен». И тогда они увидят. Все увидят. Оставалось около 2 часов. Изящный воздушный экипаж летел над городом. Винты с жужжанием вращались, снег, словно боясь прикоснуться к бортам цвета полированной кости, облетал его, и экипаж нёсся по небу будто в невидимом стакане. В иллюминатор Лениво придерживая рукой полосатую шторку, глядел джентльмен с виду лет сорока. Бледный, с точенными, даже островатыми чертами лица и вздыбленными и сине-черными волосами, собранными в прическу, похожую на луковицу. На джентльмене был дорогой костюм под цвет волос, облегающий фигуру длинный сюртук с воротником-стойкой и пуговицами, формой, напоминающими глаза, Его полы достигали коврика у сиденья и стелились по нему волнами. Глядя в иллюминатор, джентльмен курил трубку в виде носатой нептичьей головы, выдыхая облачка полосатого черно-белого дыма. При этом его ничуть не смущало, что город внизу был погребен под бурей. О, пассажир воздушного экипажа прекрасно видел все сквозь нее, правда, ему для этого приходилось использовать петель, к костяной с золотыми ободками театральной бинокль, судя по виду, из того же комплекта, что и трубка. "Давненько", усмехнулся джентльмен. "Давненько я здесь не был. Сколько там лет прошло, Грабовский?" Хмурый тип в круглых защитных очках и клетчатом котелке, сидевший за рычагами и управлявший экипажем, пробурчал. "Да кто ж считает, а?" "И верно, время его так переоценивают." Ну ты не спросишь меня, к чему я заговорил о годах, Грабовский. К чему вы заговорили о годах, сэр? Со вздохом проговорил Грабовский. О, рад, что ты спросил. Я к тому, что давненько здесь не был. Вы же с этого и начали, сэр, напомнил Грабовский. Ну да. Мне просто любопытно, понимаешь? Грабовский вздрогнул, неловко дёрнул рычаг, и экипаж тряхнуло. Любопытно, сэр? Вам дурно? Рыба, которую мы заказывали вчера в Габане, была не свежей? Не свежей там была лишь дама, которая имела счастье сопровождать нашу персону. Но я не о том. Мне любопытно, что там с моим домом. Понимаю, сэр, джентльмен хмыкнул. С чего бы тебе понимать, Гробовский? человек с заручагами пожал плечами. Ну, я ведь помню Бастиана и его характер. Он запросто мог превратить дом, который вы построили, в какую-то захолустную гостиницу. Джентльмен с трубкой закивал. О, Бастиан, мой дорогой Бастиан Трогмортон. До меня дошли слухи, что он придумал себе какое-то другое имя, представляешь? Очевидно глупое и очень нелепое имя. И это взамен самому лучшему в мире имени, тому, которое я ему дал. Ты знаешь, это разбивает мне сердце, гробовский. Какой из них, сэр? То, в котором теплится моя любовь к племяннику. А, то сердце. Джентльмен выдохнул очередную порцию дыма и вновь поднёс к глазам бинокль. Эх, Грабовский. Кажется, за все те века, что я прожил, в этом мире ничего не осталось прежним. Дайте угадаю, сэр. Сейчас вы скажете кроме Кроме чёрной неблагодарности племянников по отношению к любящим дядюшкам, джентльмен с трубкой убрал бинокль и повернул голову, глядя в зеркало над приборной панелью, которое висело над головой сидящего за ручками собеседника. Улица Тромм, Грабовский. Мы почти долетели. Я очень надеюсь, что Бастиан не делал перестановку и не менял обои. Не люблю перемены. Гробовский глянул в зеркало и тут же зажмурился от ужаса. На него смотрел монстр с длинным горбатым носом и черными, без зрачков, глазами. Но самое жуткое заключалось в том, что глаз этих было восемь. Тонкая прорезь рта исказилась в улыбке. «Я дома, Гробовский!» Капелю строг Мортон. «Вернулся домой!»